Глава шестнадцатая. Кто я? Алёна. Магистр Леран. Кто бы мог подумать, что это тот самый пожилой эльф с надменным взглядом. Когда ректор представлял меня будущим коллегам, именно этот эльф привлёк моё внимание своим высокомерием. Весь его вид говорил о больной педантичности. Длинные волосы заплетены в идеальную косу, из которой не выбивался ни единый волосок. Чёрная мантия идеально выглажена, а классические туфли начищены до блеска. Несмотря на преклонный возраст, каждое его движение плавное и грациозное. Истинный аристократ, от которого веяло холодом. Отдышка с редким проблеском скупых эмоций. Внешне он сильно отличался от Теаниэля. Не такой идеальный. Глаза голубые, губы узкие, а взгляд такой хищный. В общем, у меня мороз по коже от этого дедуля особенно после всего сказанного. Я смотрела на пожилого эльфа, который только что перевернул мой мир с ног на голову, и боялась пошевелиться. У меня есть вторая сущность? Нет, это уже слишком. Магистр, вы в этом уверены? Мой голос охрип от волнения. Абсолютно, заявил со снисходительной улыбкой тот. Я не первый раз сканирую магические потоки. Ваша дорогая Алена. Двойственное, что указывает на зарождение магической сущности. В комнате стало душно. Я сделала несколько рваных вдохов и на секунду прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. И когда это произойдёт, мне нужно хоть немного конкретики. Думаю, в срок до двух недель. В ближайшее время вы сможете наблюдать некоторые изменения в своём организме. Ещё больше напугал меня эльф. Не зная, как привести себя в чувство, я ухватилась в руку ближайшего ко мне мужчины. А им оказался демон. Киан приобнял меня за плечи и успокаивающе прошептал: "Всё будет хорошо". Я вяло покачала головой, нельзя впадать в уныние. Подумаешь, какая-то сущность, с которой придётся делить разум и тело. Зато я жива, у меня будет магия, всё хорошо, Алёна, всё просто прекрасно. «Какие изменения?» Вопрос прозвучал уже от Джейдена, на что магистр одарил его нечитаемым взглядом. «Ректор, не заставляйте меня усомниться в вашей профпригодности», надменным тоном произнёс магистр. «Появится потребность в сытной еде, повышенная либидо, неконтролируемые всплески магии», перечислял он, возвращаясь к своему столу. «Рекомендую вам как можно скорее обратиться к Аберону». Я непонимающе посмотрела на ректора. Кто такой Абирон? Чем он может помочь? Зато теперь я понимаю, почему меня изводят странные эротические сны и постоянно хочется есть. Кем бы ни была моя вторая сущность, но секс и еду она определённо любит. Так что у нас есть все шансы на крепкую дружбу. Я вас понял, магистр. Благодарю, что уделили нам время. Спокойно ответил Джейден и указал нам на выход. «Да-да, идите, у меня вот-вот начнётся лекция». Эльф потерял к нам интерес, и мы спокойно отправились по своим делам. Оказавшись в коридоре, троица замерла напротив меня. «Алёна, в связи с новой информацией, план на день такой...» Тяжело вздыхая, произнёс Джейден. «Сейчас у вас с Родериком начнётся урок. Ты понаблюдаешь и сделаешь свои выводы». «А после обеда я отведу тебя на занятия к Аберону. Он не откажется помочь». Я сглотнула в вязкий ком, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Кто он такой?» — задала волнующий вопрос я. «Кошечка — это преподаватель под контролем над внутренней сущностью и обороту. Кошак улыбнулся и подхватил меня под руку. «Тебе не о чем волноваться. Он отличный преподаватель». Нервничая, я даже не стала отталкивать оборотня. Наоборот, мне хотелось прижаться к чьей-нибудь крепкой груди и поплакать над сложившейся ситуацией. «Родерик, всем нам пора на занятия. За Алёну отвечаешь головой». Ректор строго посмотрел на кота и перевёл свой взгляд на меня. «Алёна, увидимся после занятий. Нам ещё нужно организовать твоё рабочее место». Сказав это... Дракон развернулся на сто восемьдесят градусов и быстро скрылся из виду, оставив нас в полном недоумении. «Не обращай внимания, он немного нервный в последнее время», объяснил Киан и, быстро чмокнув меня в макушку, повторил трюк ректора. «Ну, Демонюка, повезло ему, что оборотень тянет меня в противоположную сторону». «Пойдём, кошечка, не будем заставлять адептов ждать». Сияя белозубой улыбкой, кот без стеснения вел меня по академии, придерживая за талию, а у меня уже не было сил отбиваться. На нас косились все мимо проходящие ученики. В принципе, мне это ни капли не мешало, ведь еще в столовой я поняла, что просто не будет. Похотливые взгляды молоденьких парней, которые, скорее всего, намного старше меня, совсем не смущали. А вот ядовитые взгляды девушек были очень неприятны. Женщин в академии значительно меньше. На завтраке я увидела от силы 50 девушек на разных курсах. И все они смотрели в мою сторону с немым обещанием закопать в ближайшую лужайку. Отбросив лишние мысли, я настроилась на будущий урок. Тем более мы почти пришли к огромному стадиону. Он чем-то напоминал футбольное поле со зрительскими трибунами, только без ворот и с дополнительной дорожкой для бега. Группа из двадцати студентов уже толпилась возле трибун, осматриваясь по сторонам. Кажется, они так увлечённо обсуждали, что не заметили приближающихся преподавателей. «Кошечка. Первая пара у старшекурсников с факультета целителей. Ребятки ленивые, с боёвкой плохо справляются». «Да что там!» — махнул рукой Родерик. «Они даже простые нормативы сдают», — пояснил оборотень, приближаясь к стадиону. Издалека я с трудом могла разглядеть внешность столпившихся парней и единственной девушки. Только подойдя достаточно близко, я смогла понять, что не все они спортсмены и атлеты. Родерик прав, эта группа крайне далека от спорта. Взять хотя бы девушку непонятной расы, полноватая, в широких штанах и такой же футболке, тщательно скрывающая избыток в весе. Наличика очень миловидная, с круглыми румяными щеками миндалевидными глазами серого цвета и кудрявыми каштановыми волосами. Она чуть ниже меня, с не очень пропорциональной фигурой-треугольником. «Адепты, стройся!» — грозно прозвучал голос Родерика. Оборотень даже внешне изменился. Его игривое настроение как ветром сдуло, и за доли секунд он превратился в совершенно другого мужчину, Серьёзного, с военной выправкой, холодным взглядом, пронизывающим до гостей, и слегка надменным голосом. «Вот тебе и беззаботный котик!» Когда мы подошли совсем близко, адепты уже выстроились в ровный ряд по росту. Я остановилась напротив них, бдительно осматривая собравшихся, а вот Родерик сразу перешёл к делу. «Сегодня у нас особое занятие», — по-военному чётко произнёс он, складывая руки за спиной. Я даже на секунду залюбовалась им. «Ваша задача — показать максимум, на который вы способны. Начнём мы с бега. Десять кругов для парней и два для девушек». Послышались тяжёлые вздохи, но никто не посмел ослушаться или возразить, хотя я увидела обречённые взгляды, особенно на лице миловидной девчушки. «Ну и чего стоим?» Гаркнул Родерик, да так, что я чуть сама не побежала вслед за удаляющимися адептами. Но стоило им отбежать на достаточное расстояние, как свирепый лев снова превратился в пушистика. «Кошечка, если хочешь, мы можем разместиться на трибуне?» Оборотень быстро оказался рядом, обхватив меня за талию. Пришлось хорошенько врезать по пушистым конечностям. «Злая кошка!» — заигрывая, произнес он — и, кажется, такие игры его возбуждают. «Ты невыносим!» Я вздохнула и повернулась к нему боком, разглядывая бегущих учеников. Почему они сразу побежали, без разминки? Их мышцы не разогреты, и показатели будут лучше, если перед бегом проводить ряд упражнений. Я не заметила и даже не услышала, как Родарик обошёл меня, но почувствовала горячее дыхание в области шеи. Оборотень уткнулся носом в затылок и громко задышал, прижимаясь ко мне всем телом. «Ты так вкусно пахнешь!» — мурлыкающим голосом произнёс Родерик, крепче обнимая. «Тут уж было не до шуток. Похоже, пророчество магистра уже сбывается. Иначе почему я возбудилась?» Подумав, что стадион — не место для брачных игр, я кое-как отцепила от себя Родерика. «Я тебе противен». На его лице читалось отчаянье, а вопрос выбил почву из-под моих ног. «Родерик, ты не заметил, что у тебя по полю бегают адепты, и сейчас не время для кошачьих ласк. Будто маленького ребёнка отчитываю, который насупленно шаркает ногой по земле. Ну и что ты будешь с ним делать?» Закатив глаза, я быстро подошла и под ошеломлённый взгляд поцеловала в щёку. «Будешь хорошим котом?» Сможешь рассчитывать на большее. А пока вернёмся к адептам». Котик расцветает на глазах. Закивал с улыбкой чеширского кота, как болванчик. «Эх, легко с такими мужчинами не будет». «Ты так и не ответил». Я пощёлкала пальцами перед его глазами, привлекая внимание. «Почему они бегут без разминки?» «Это боевая подготовка». В серьёзной ситуации, будь то ограбление, нападение или не приведи боги война, никто не будет ждать, пока они разогреют мышцы. Звучало вполне логично, да и в сам процесс обучения я не собиралась вмешиваться как и ставить авторитет оборотня под сомнение. После бега ребята показывали навыки боевых способностей. Так как это была группа лекарей с очень сомнительными боевыми способностями, они упражнялись в щитах. Родерик оказался очень строгим преподавателем и никому не позволял отлынивать. К концу первого занятия я поняла, что этот предмет в своём роде уроки самообороны. Со следующей группой было поинтереснее. Третий курс факультета боевой магии. Будущие военные с идеальной выправкой и бегали быстрее, и показывали высокие навыки сражения в ближнем и дальнем бою. Тут уж Родерик разошёлся не на шутку. Скинув свою рубашку и покрасовавшись идеальным телом, он ринулся в бой, сражаясь сразу против группы из пятнадцати адептов. Со стороны это выглядело нереально возбуждающе. Смертельный танец с острыми клинками и обнажённым торсом заставил меня истекать слюной. До обеда мне удалось посмотреть на ещё одну группу. Первый курс — бытовая магия. Пожалуй, им было сложнее всего. Тут я встретила минимум пять адептов с избыточным весом, которые едва передвигали ногами уже под конец первого круга. Родерик, а многие адепты страдают избыточным весом? Нет, это можно сказать редкость. В основном те, кто не имеет второй ипостаси. Ведь оборот забирает очень много сил, как и контроль над сущностью или зверем. И ещё это может быть связано со слабым источником магии. К обеду я была морально вымотана, но уже имела хоть какое-то представление о будущих студентах. У меня даже появилась одна идейка, которую я решила озвучить Джейдену во время обеда.